В Култуке геолог нанял двухконную повозку, погрузил багаж и поехал вдоль озера. Сначала ему сопутствовал бурят, позднее к ним присоединился сибирский бродяга, казак из-под Красноярска, Максимка. Он прекрасно знал тайгу. Здесь он охотился, искал золото, был немного контрабандистом. Заинтересовавшись работой Черского, он бросил бродяжничество и в течение нескольких лет сопровождал ученого в его путешествиях. Они втроем углублялись в долины Хамар-Дабана, переплывали многочисленные горные потоки, вели раскопки, бурят ловил рыбу, а Максимка старался подстрелить на ужин какую-нибудь птицу. Черский часто посещал юрты чабанов. Они обычно стояли одиноко у подножья возвышенности, защищенные от ветра, и только собаки громким лаем предупреждали о приближении посторонних людей. Когда чересчур досаждал холод, молодой геолог, интересовавшийся жизнью бурятов, направлялся к улусам, которых в Иркутске многие считали жестокими бурятскими разбойниками. «Я посетил много улусов, — утверждает Черский, — и нигде не встретился с жестокостью. Это гостеприимный, услужливый и симпатичный народ». Свои многомесячные странствия они завершили у устья Баргузина. Возвратившись осенью на пароходе в Иркутск, Черский с восхищением рассказывал о своей первой экспедиции на Байкал. Результатами экспедиции заинтересовалась 17-летняя Мавра, дочка хозяйки, у которой уже длительное время проживал молодой геолог. В 1877 году состоялась их свадьба. Во время второй экспедиции Черский решил исследовать берег со стороны озера. Он проводил исследования очень тщательно, медленно продвигаясь на лодке вдоль берега. Черского сопровождали Максимка и жена, которая превратилась в настоящего научного работника. Так они обогнули святой нос, выбрались из Чеворкуйского залива и, многочисленные рассеянные по озеру живописные островки, поплыли по направлению к мысу Кабани. Прежде чем они добрались до северной оконечности Байкала, где находится устье Верхней Ангары, их журналы заполнились массой ценных записей и важнейших наблюдений. Бурятское предание говорит, что Верхняя Ангара является началом Собственно, Ангары. На этом основании предыдущие путешественники утверждали, что Байкал представляет собой только расширенное русло этих рек, а углубление образовалось в результате вулканических процессов. Не соглашаясь со взглядами Гумбольта, что Байкал был когда-то заливом Ледовитого океана, Черский, однако, не мог опираться на старые легенды. Поэтому он решил немного изменить маршрут, и теперь экспедиция поплыла по руслу реки в глубь суши. На основании проведенных исследований Черский убедился, что Байкал был когда-то проточным озером, при этом Ангара должна была быть значительно большей рекой, чем в настоящее время, а Байкальская котловина является результатом продолжительного процесса оседания, который продолжается по сей день. Чтобы окончательно выяснить тайну Байкала, следовало исследовать также западные берега озера. Третий этап экспедиции предусматривал исследование северо-западного побережья от Култука до устья речки Ангурен, острова Ольхон и притока Лены реки Чанчур. Черская в этом путешествии не участвовала. Ожидая ребенка, она устраивала дом в Иркутске. В конце июня в Иркутске случился сильный пожар. Он продолжался три дня, сгорело несколько десятков улиц. Когда Черский приехал в Иркутск, то вместо своего дома увидел только попелище. Мавра с недавно родившимся сыном жила у своей младшей сестры. В честь чекановского сына назвали Александром. Записки и коллекции, привезенные из экспедиции, сгорели. Огонь уничтожил громадную библиотеку, заключавшую в себе труды из области географии и естествознания, а также бесценные старые книги. Черский уволился из музея и приступил к обработке материалов последней экспедиции. Несмотря на болезнь сердца и ревматизм, ученый готовится к новой экспедиции. Зимой 1880 года он закончил свой труд о Байкале. Работа Черского, подкрепленная чертежами, геологической картой и найденными им ископаемыми, опрокидывала тезиса Гумбольта и вызывала чрезвычайно большой интерес научного мира. Черский был награжден золотой медалью, а его карту выслали на Международный геологический конгресс Венеции. Окрыленный успехом, не обращая внимания на плохое состояние здоровья, в 1881 году исследователь, снарядил экспедицию в долину реки Селенги до самого города Кяхта. Его спутником в этой экспедиции оказался Николай Витковский. Селенга, наибольшая из впадающих в Байкал рек, в устье протекает по широкой плоской долине. Продвигаясь вверх по реке, путешественники убедились, что долина сужается, а горы сближаются и сжимают русло скалистыми берегами. Исследование этой цепи гор дополнило изучение Байкала. Осенью Черский вернулся в Иркутск. Тем временем в руководстве сибирским отделом общества произошли изменения. Черский вынужден был отказаться от сотрудничества с обществом. Чтобы прокормить семью, знаменитый исследователь становится приказчиком в Бакалейной лавке у знакомого иркутского купца, политического ссыльного. Летом 1885 года из Петербурга пришло радостное известие — помилование и вызов в столицу после двадцати лет ссылки. В Петербург Черский привез геологическое описание трассы, составленное во время путешествия. Это был профиль части Сибири в широтном направлении. В том же 1885 году Черский впервые выделил два главных типа рельефа от Байкала до Аби – плоская возвышенность, от Аби до Урала, западно-сибирская низменность. Название – предложено Черским. Пять лет, проведенных в Петербурге, лучший период в жизни Черского. Исчезли материальные заботы, товарищи окружали его вниманием, а когда он возвращался с работы, его ожидала жена, сын и мать, которую он привез к себе. основным работам Черского в петербургский период следует отнести обработку дополнений к труду знаменитого немецкого географа Риттера под заглавием «Азия». Одновременно Черский приступил к написанию работы, которая обобщала его двадцатилетнее исследование в области палеонтологии. В это время Академия наук рассматривала проект экспедиции в бассейн Аннабара и Хатанги, надеясь, что там удастся обнаружить останки мамонтов. Черский представил совсем иной проект. По его мнению, для исследований следовало выбрать местность, защищенную с юга и запада высокими горами, исключающими возможность переноса наслоений вместе с останками животных на ниже расположенные территории. Такой местностью он считал бассейн Яны, Индигирки и Колымы. Академия наук согласилась с проектом, и летом 1891 года Черский в обществе жены и сына преодолел на лошадях необычайно трудную дорогу из Якутска в Верхнеколымск. Сначала он прошел обычным путем через южную часть Верхоянского хребта во имя Кон на Индигирке исследовал ойянконское плоскогорье. Оттуда Черский двинулся на северо-восток и перевалил сравнительно высокий до 2341 метра хребет Тас-Касътбыт, простирающийся, как он установил, с севера на запад. Он собрал первые распросные сведения о значительной вершине верховья реки Сунтар, бассейн индигирки и правильно определил, что она имеет особое значение для орографии района. Затем Черский пересек Нерское плоскогорье и две горные цепи Улахан-Чистай и Тамус-Хай, теперь Момский хребет. Продолжив таким образом... Открытие большого водораздельного пространства между системами Индигирки и Колымы, начатое Сарычевым. Наконец, переварив Момский хребет, Черский вышел к Верхнеколымскому в сентябре 1891 года. Колымская экспедиция планировалась на три года и должна была охватить путешествие по Колыме до самого океана, Исследований берегов Индигирки и западной части Верхоянских гор. Преждевременно наступившая полярная зима задержала путешественников на длительное время в Верхнеколымске. Остановка продолжалась до мая 1892 года. До конца зимы было еще далеко, а тем временем Черский все чаще болел. Утро приносило облегчение. Черский садился за стол и начинал объяснять жене цель экспедиции. Видя приближающуюся смерть, он обязал жену продолжать путешествие, добраться до Нижнеколымска. Заменяя его, она должна была провести геологические исследования, записать все согласно его указаниям в журнале и весь научный материал доставить в академию. 31 мая 1892 года начал таять лед на реке, и Черский распорядился выезжать в Колымск. Имущество погрузили на большие примитивные лодки, и экспедиция тронулась в путь. Черский приказал приготовить для себя на носу лодки постель и полулежа вел наблюдение за берегами. Его состояние непрерывно ухудшалось. Несмотря на это, он в течение двадцати шести дней сам вел дневник путешествия. 25 июня произошло последнее, самое страшное кровотечение. Лодку остановили около устья реки Прорвы. Здесь и умер выдающийся ученый и путешественник. За месяц до смерти Чувствуя резкое ухудшение здоровья, Черский написал письмо в Академию наук и сообщил о своей тяжелой болезни. В этом письме, которое можно считать его завещанием, он выразил свою волю. «В случае моей смерти, где бы она ни произошла, экспедиция под руководством моей жены Мавры Павловны Черской должна, несмотря на это, доплыть этим летом до Нижнеколымска, производя работу главным образом в области зоологии и ботаники, а также тех геологических проблем, тематика которых доступна моей жене. Экспедиция двинулась по направлению к Нижнеколымску. Мавра Павловна не прекратила дальнейших исследований, Она продолжала вести дневник путешествия и заносить в него данные научных наблюдений. И только когда выпал первый снег, Черская повернула обратно. В Иркутске она передала все материалы экспедиции посланнику Петербургской академии наук. В 1926 году была организована научная экспедиция по следам Черского в Колымский край. Руководство экспедиции взял на себя Сергей Обручев, сын академика Обручева. Большой горный массив, тянущийся восточнее цепи Верхоянских гор, был назван хребтом Черского.